Глава одиннадцатая Ровно в двенадцать ночи Егоров вошел в полутемный коридор уголовного розыска. После яркого света в клубе имени Марата тут ему показалось уж совсем темно. Как в освещенном восковыми свечами подземелье Староберезовского монастыря, куда бабушка еще маленьким привозила его на пароме, чтобы поклониться мощам святого Сафрония. И стены тут такие же толстые, глухие, как там в подземелье. Пол бетонный. Многие сотрудники давно ушли домой. Остались только те, кто дежурит и кому предстоит участвовать в операции нынешней ночи. Из дальней двери, должно быть, из кабинета начальника вышел Жур, увидел Егорова. А Сереж где? Это он уже так называет Зайцева. Я могу его поискать, — предлагает Егоров. Не надо, — встряхивает черными волосами Жур. Днем, видать, что они с проседью, с чуть заметной проседью, а сейчас в этом полутемном коридоре ничего не заметно. Зайцев сам найдется. Он паренек точный. Значит, Журу уже известно, что Зайцев паренек точный. А какой паренек Егоров? Об этом еще ничего не известно. — Иди, Егоров, посиди там у меня, — говорит Жур, проходя дальше по коридору. — Скоро поедем. У нас сегодня серьезные дела. Очень серьезные. Жура подстрелили в прошлый раз на извозчичьей горе, когда он производил обыск, искал оружие. Были проверенные сведения, что с Дальнего Востока опять поступила партия японских карабинов. Две крупные партии оружия Жур отыскал еще весной. Был уверен, что отыщет и третью, о которой все время поступают сведения, но не вышло. Бандиты оказали сопротивление. Правая рука висит на перевязи и ноет, надоедливо ноет. Видимо, кость серьезно повреждена. Однако Жур не может сейчас лежать и нянчить руку. Он хочет поскорее отыскать эту третью партию оружия. Вот отыщет, тогда будет видно, что делать с рукой. — Поехали, — говорит он в половине первого ночи и быстро шагает по коридору. Зайцев уже нашелся и идет за ним. И Егоров идет. Во дворе они усаживаются в старенький автобус фирмы «Фиат», который в уголовном розыске для простоты, что ли, называют «фадеем». В кузове, со всех сторон затянутом, Дырявым брезентом уже сидят какие-то люди, но рассмотреть их невозможно, потому что в кузове темно. Но во дворе темно, на улице темно. Город давно спит. А они куда-то едут. Не весь город, однако, спит. В Калькутте, когда они проезжают мимо, играет музыка. И будет играть всю ночь. И всю ночь из широких окон ресторана будут литься на улицу трепетные полосы синего света. И всю ночь будет греметь бубен, и гортанные голоса цыган будут разрывать пьяный гул. Хорошо там, наверное, в Калькутте, тепло, а в автобусе холодно. В дыры и в щели врывается ветер, уже зимний, пронзительный. Егоров сидит в автобусе у самого края. На узкой скамейке держится за железную скобку и чувствует, как коченеет рука от холодного металла. Но не держаться нельзя, а то, чего доброго, вывалишься из автобуса. Вот тогда будет хохоту в дежурке. — Где ты там, Егоров? — спрашивает Жур. — Живой! — Живой, — говорит Егоров. Но голос у него сейчас какой-то сиплый, жалобный. В автобусе смеются. Так теперь, наверное, всегда будут смеяться над ним. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, ну и пусть. По хохоту Егоров узнает воробейчика. Значит, и воробейчик едет с ними. А рука уж совсем закоченела. Что ж будет дальше? Автобус дребезжит, как консервная банка на веревочке. И вдруг останавливается. Какое счастье! что можно погреть руку, хоть минут погреть. Ведь рука будет нужна для дела. Может, этой рукой сейчас придется взять наган, может, придется стрелять. Кто знает, что придется делать. Нагану тепло. Он угрелся на животе у Егорова. А Егорову холодно. Правильно предсказал Жур, что ночью будет мороз. Трое, пошептавшись... Выпрыгивают из автобуса и уходят в кромешную тьму. Вот теперь совсем хорошо. Егоров усаживается поудобнее. Можно больше не держаться за скобу. Руки он прячет за пазуху под самое сердце. А сердце от чего-то сильно бьется. Может, Егоров трусит? Может, он правда боится? А чего бояться-то? Сколько народу в автобусе, и никто ничего не боится. Зачем же он один будет бояться? Воробейчик опять смеется, но Егоров понимает, что Воробейчик теперь смеется не над ним. Теперь Егоров хорошо различает все голоса в автобусе, слышит все слова. — Значит, ты немножко сердишься на меня, Ульян Григорьевич? — спрашивает Воробейчик Жура. «А при чем тут ты?» — говорит Жур. «Я сам это дело выбрал. Но вообще-то получилась серьезная петрушка. Выбрал, называется, мелкое дело для практики стажером. А теперь этот аптекарь всю душу из меня вымотает. И как раз он в эту пору мне сильно нужен при моих делах. Просто без него мне делать бы нечего было». А давай, Ульян Григорьевич, я аптекари возьму возьмут себе, предлагает Воденков, и стажеров твоих возьму. Нет, уж пусть они при мне остаются, весело отвечает Жур. Больно хорошие ребята. И аптекари мы между делом сами доработаем, доведем до ума. Жур, в сущности, такой же, как все уполномоченные, старший уполномоченный, но потому как с ним все остальные разговаривают в автобусе, можно понять, что Жур имеет над ними еще какую-то власть, что ли. Воденков вдруг просит его. — Ты поговори, Ульян Григорьевич, с Курочевым насчет Баландина. Это все-таки политическое дело, а он не дает мне людей. Я хочу, чтобы работала группа. Это всегда лучше, когда сразу начинает работать группа. Я поговорю, обещает жур. Но толк-то какой. Тут не все от Куручева зависит. Егоров прислушивается к разговорам и догадывается, что жур какой-то особый человек. Не начальник, но все-таки особый. Ах, ну чего ж тут гадать? Жур — просто секретарь партийной ячейки. Егорову с Зайцевым, наверное, сильно посчастливилось, что они попали именно к Журу. А может, и не посчастливилось. Кто знает, что еще будет. Автобус опять остановился. И опять двое выпрыгнули из автобуса. И еще выпрыгнул один, когда автобус переехал Архиерейский мост. Вот этот, наверное, самый смелый, который выпрыгнул сейчас. Здесь же где-то рядом кладбище. А за кладбищем, это давно известно, живут самые отчаянные жиганы. Это даже отец Егорова всегда говорил, что за кладбищем ютится самое отъявленное жиганье. Отец рассказывал, что ему пришлось тут однажды еще в молодости девушку провожать. Так он говорил, чуть ума не решился. На обратном пути на него четверо жиганов в мертвецких саванах напали, еле убежал. А отец был человек нетрусоватый, на войне был и на германской, и на этой, и на гражданской. — Егоров, где ты? Иди сюда, — позвал Жур. Жур сидит недалеко от шофера, и Зайцев тут же. — Че ты там уединился, — говорит Жур. — Садись с нами, в компании-то веселее. Егоров садится рядом с Журом, но особенного веселья не испытывает. Автобус теперь продвигается медленно. На ходу из автобуса выпрыгнули еще двое и еще один. Этот один был воробейчик. Егоров узнал его в темноте. В автобусе остались только Жур, Зайцев и Егоров. Егоров думал, что Жур будет что-то объяснять, Расскажет, как надо вести себя в случае чего, но Жур молча курил, и когда цыгарка из газетной бумаги вспыхивала при затяжке, было видно лицо Жура, как показалось Егорову, печальное. Наконец автобус остановился. — Пошли, — сказал Жур, и первый выпрыгнул на прихваченную морозом звонкую землю. За ним выпрыгнул Зайцев, потом, чуть помедлив, Егоров. На улице стало как будто светлее, даже намного светлее. Это из развалин тучи вышла луна. Нет, кладбище они еще не проехали. Вот оно, белые столбы забора, чугунная ограда и церковь. Это они заехали с другой стороны кладбища. Оно большое. Егоров не думал, что оно такое большое. Снег смешался с грязью и так застыл. Ноги в башмаках скользят. Надо было бы надеть валенки. У Егорова есть валенки. Хорошо, что он не продал их тогда летом в Дударях. А Жур правильно еще с вечера говорил, что к ночи будет мороз. Хотя вечером было сляк, нашел снег. Жур идет подле кладбищенского забора, поднимается в горку. У него тоже скользят ноги, но он идет уверенно. — Ну, ребята, — говорит он, — тут глядите в оба. Зайцев как-то странно горбится и озирается. Жур вдруг смеется. — Ты что, думаешь, ты похож на Пинкертона? — Ты сейчас на собаку-ищейку похож. — А человек должен всегда походить только на человека. Легко сказать «походить на человека», а на человека походить может труднее всего. По скользким камкам мерзлой грязи они переходят улицу, идут по переулку, мимо длинных сараев, мимо ветхих домиков, вдоль заборов, сплетенных из обрезков кровельного железа, березовых прутьев и еловых жердей. Здесь официально обитают ломовые и грузовые извозчики, печники, скорняки, сапожники, скобиных дел мастера, и мало ли еще, кто здесь обитает, неофициально. Кладбище теперь позади, но его хорошо видно с горки кресты, склепы. Выше всех склеп купцов трубицыных. Жор стоит на горке, подносит к глазам левую руку. Смотрит на часы, потом долго и молча оглядывает кладбище. И стажеры молчат. Так, наверное, и надо вести себя перед важной операцией. Жур, может быть, еще раз обдумывает, как ее лучше проводить. Но Жур вдруг говорит. «Ах, как я покойников сильно боялся! Долго боялся! Бабушка у меня была такая болтливая, Все мне маленькому про покойников разные страсти рассказывала. Вот я и боялся. Даже ночью другой раз не мог уснуть. Все мне что-то еще мерещилось. А потом, спрашивает Зайцев, ну, а потом уж не знаю, как-то претерпелся, пожимает могучими плечами Жур и улыбается. Все еще, может быть, может, и сейчас еще испугаюсь, Зайцев тоже улыбается. «Ну уж сейчас!» «А что вы думаете?» — серьезно говорит Жур. «Может найти всякое затмение». А Егоров молчит. И в этот момент огромный, сильный Жур становится ему как бы ближайшим родственником. Вот с кем Егоров хотел бы когда-нибудь поговорить по душам. «Укрепляйте, ребят, нервную систему!» — вдруг советует Жур. — Вас еще и на войну пригласят. И не один раз. Много еще будет всякого. Молодой человек, я считаю, должен укреплять свою нервную систему. А как ее укреплять, не сказал. Пошел дальше. И стажеры пошли за ним.